И даже коммерсанты доброжелательной Финляндии усвоили истину. Чтобы добиться успеха в Санкт-Петербурге, следует пойти на поклон к этому странному русскому с замашками вселенского кутилы. Однако все это были внешние проявления. На самом деле селезень умел считать копейку. Впрочем, иначе и быть не могло. На воровской кассе полагалось сидеть человек очень жесткому, дальновидному, и скупому. Воровская история знала немало примеров. Когда держатель общака заканчивал свою жизнь в канализационной трубе, стоил ему спутать воровские деньги с собственным карманом. Особняк Селезни был также великолепен, как кованый сундук золотой начинкой. Подъезд нельзя было войти до тех самых пор, пока бдительный хозяйский глаз не рассмотрит тебя со всех сторон. Прямо над головой внушительно смотрел сверкающий глаз видеокамеры. Помешка в секунду. Филат нажал на кнопку, и тутчас раздался радостный голос селезня. «Господи, кого я вижу! Проходи, сколько же мы с тобой не виделись!» Щелкнул автоматический замок, и дверь мягко распахнулась. Филат, обернувшись к Даниле, приказал. «Побудь здесь!» – и вошел в подъезд. В огромном вестибюле сидели два крепких парня в черных костюмах. «Мы вас проводим», – сказал один из них. На лестничных площадках прятались видеокамеры, чутко контролирующие каждый шаг. Трудно было поверить, что это не сверхсекретный объект, а пристанище питерского бизнесмена. На втором этаже, возле огромной двери, охранник остановился – поднял лицо к объективу видеокамеры, и дверь, приводимой в действие каким-то бесшумным механизмом, отворилась. На пороге, в просторном черном кимоно, стоял селезень. «Проходи, что стоишь», — произнес бодро хозяин. «У тебя здесь покруче волчьего логово будет», — не удержался от похвалы Филат. «А кого это ты так зарылся?» Причина простая — жить охота. Сейчас стреляют, и толком не поймешь, за что убивают. Прям какой-то охотничий сезон, — без затей ответил Селезень. Дверь легко прикрылась. Береженного и Бог бережет. «А я к тебе по делу», — пожал Филат протянутую руку. «Разве ты ходишь без дела?» — укорил Селезень, слегка приобняв Филата за плечи. «Все по делу. А то раздавили бы с тобой бутылочку, вспомнили бы былое». — Не забыл, — бесцветно отвечал Филат, — а ты богато живешь. — Обидимость все это! — вяло отмахнулся селезень. — Пыль! — глаза пускаю. Он достал из шкафа бутылку бренди быть на этикетке которой был изображен какой-то диковинный зверь. — Ты посмотри, какую гадость намлевали! — ткнул он пальцем животное. — А пьется ничего. Если разобраться как следует, так я все тот же чеграш, каким когда ты был. «Совсем в себе разницу не ощущаю. Правда, вместо бормотухи пью заморское пойло, до да сигареты с фильтром стал курить. А так все то, тот же», — махнул он рукой. «Ладно, с чем пришел? Ты слышал о том, что несколько дней назад в Питере замочили чифа? Еще бы. Не на острове живу. Рассказывали, что взяли его менты из ГАИ, а потом труп нашли на городской свалке. Все так. Мы тут выясняли?» Ни в одном отделе ГАИ такие люди не засвечены. Скорее всего, его упасли откуда-то со стороны. Селезень налил бренди в рюмку, протянул ее филату, не без интереса проследил за его реакцией и почти ревниво поинтересовался. «Ну как?» «М? Водка лучше будет». «Верно». Охотно согласился Селезень, потом добавил. «Сам знаешь ли, не люблю, да вот травлюсь. Приходится держать для таких высоких гостей, как ты». Проглотил одним махом, поморщился и совершенно другим голосом добавил. Видно, крепко они кому-то дорогу перешли. А ведь тот, кто убирал, не мог не знать, каким людям вызов бросил. Выходит, не боялся, знает свои силы. Что ты знаешь о Севморфлоте? О, это серьезная компания. Несколько десятков океанских лайнеров и это селище. «Да вот с молотка должен пойти. Уже объявлено время аукциона. Значит, скоро будет новый хозяин. И кто же будет этот новый хозяин?» Слегка пошевелился Филат, диван под его тяжестью не скрипнул, а только провалился еще глубже. Филату показалось, что сельдень посмотрел на него с нескрываемым интересом. Бывает, взгляд говорит куда красноречивее, чем слова А вот эта тайна скрыта за семью печатями. Насколько я понимаю, барон с Михайловичем положили глаз на эту компанию. Предположим, понимаю. У таких акул, как они, аппетит должен быть соответствующий. Только ведь эта компания, хотя она и на выданье, девка с норовым и неизвестно, кого выберет. Уже сейчас от нее трупным духом тянет. Убирают всех кто подошел к ней со своим мошной слишком быстро, подозревая, что и Чифа устранили по этой же причине. Кстати, тебе самому никто не угрожает. Поинтересовался Селезень беззаботно. Прозвучавший вопрос Филату не понравился. В интонации прозвучали фальшивые нотки, которые прежде со Селезнем не замечались. Что, если за этой чередой смертей стоит гибкий, и критический ум самого Игоря Селезнева. Через подставных лиц он может сам купить компанию. Если бы ему это удалось, то он стал бы самым могущественным человеком в северо-западном регионе. В таком случае многое объясняется. Усиленная охрана, система наблюдения, чересчур замкнутый образ жизни, по своей сущности, Селезнев игрок. По дороге к тебе меня чуть было не пристрелили, и ведь палили за сранцы бронебойными пулями, знали, что стеклышки, стеклышки в машине непростые. Вот как! Селезень выглядел очень удивлённым. Видно, за нас взялись серьёз. Я здесь заглянул ненадолго к Лёше Краснову, и мне показалось, что за нами шли топтуны». Филатов упор рассматривал селезня, надеясь заметить в его лице перемену. Дрогнет сейчас подельник, отведет взгляд и тем самым не только выдаст себя с головой, но и подпишет собственный смертный приговор. Но селезень смотрел прямо и вел себя очень естественно. Вот суки, что делают! Восклицание было вполне искренним и вырвалось из его груди так же естественно, как выдох что же вы их не сцапали отвезли бы куда нибудь в лесок да и проспрашивали бы как следует что они бараны что ли за поводок не увидешь исчезли сразу как только мы посмотрели в их сторону ты все таки вращаешься в этой среде знаешь у кого могут водиться большие деньги представь себе фила даже понятия не имею вокруг этой фирмы ведутся разные разговоры Много желающих цапнуть этот кусок, но конкретно у хозяина не видно. Могу и подсказать человека, который может помочь нам получить контрольный пакет до торгов. Селезень откинулся на спинку кресла. В этой компании у меня имеется очень надежный человек. Долгое время я его прикармливал, так что он сделался совсем ручным. «Сейчас самое время, чтобы вернуть долг. Что это за человек?» Пауза продолжалась недолго, ровно столько, чтобы Филат осознал важность момента. Он заместитель генерального, то есть один из тех людей, кто делает погоду в компании. Генеральный без его совета не решает ни одну проблему, а точнее спихнул все на него. Сам же все больше разъезжает по заграницам. Не так давно одной из своих птах купил магазин на Невском проспекте. Если бы ты видел эту кралю... Зимой вся в соболях щеголяет, двое телохранителей при ней неотлучно. А я тут случайно узнал, что на своему старичку рога наставляет. Вот как. Есть у нее один смазливый альфонсик. Но девочка молодец, скрывает его от всех». Знает, зараза, если генеральную знает, так обоим головы поотрывает. В душу Филата опять скользким неприятным гадом заползло сомнение. Уж слишком много селезнь знал о компании, которая, по его словам, не интересовала его ничуть. Что же это он вдруг решил пустить свою компанию с молотка?